Глава 7. Конец одной истории, начало новой. Тем временем, пока в ледяном измерении продолжались сражаться духи, звери, культисты и обычные войны, в Колизеуме, как и прежде, царил мир и покой. Все затерянный в центре аномального проклятого материка Райский уголок существовал уже миллионы лет. Успев приютить бесчисленное количество зверей и духов миров испытаний, сколько бы времени ни прошло и что бы в мире не происходило, Колизеум всегда оставался неизменным. Огромный цветущий лес неоднократно сталкивался со множеством угроз. Его постоянно пытались отыскать адепты тёмных искусств. Нередко атаковали орды туманных монстров и даже бомбардировали бродячие сверханомалии континента. Однако ещё ни разу он не подвёл своих обитателей. Ни разу вплоть до сегодняшнего дня. Несмотря на уход хранителей и сильнейших членов Колизеума Влединое измерение здесь всё равно оставалось уимо зверей и духов. Однако никто из них так и не смог понять, откуда и главное, в какой момент в лесу появился незнакомый им мастер ужасающей силы, след за которым на очищенной земле Стремительно проникал густой туман молочного цвета. Это был высокий широкаплечий мужчина в белых многосоставных доспехах, не то из дерева, не то из кости, что были украшены черепами и необычными узорами. Кроме этого, воин, небесный монарх в шаге от божественности и вместе с тем мастер семи великих звёзд, выделялся также бледным лицом, в свитыми в воздух о деревеневшими длинными светлыми волосами и оранжевыми глазами без рытков и радужки. Каким-то образом очутившись на территории Колизеума, он невозмутимо шёл в центр леса, пока позади него буквально из-под земли вырывались белые стволы мёртвых деревьев. Опадая множеством алых, розовых и оранжевых листьев, они стремительно убивали всё живое вокруг себя. Рожденный из божественного древа, существовавшего на основе законов пути смерти, а не пути жизни, верховный энд-нежить обладал уникальной и крайне мощной предрасположенностью, позволившая ему удивительным образом совместить законы пути смерти с законами пути жизни. Дерево, крови, тело. Благодаря этому сочетанию, кои воин привык именовать гнилью, Его техники отличались особой губительностью для всего живого, а защититься от них каким-то одним из четырёх элементов практически не представлялось возможным. Вечноцветущий лес стремительно умирал, однако сдаваться не собирался. Корни и ветви могучих растений, а также техники, оставшихся в Колизеуме существ, градом рушились на незваного гостя. Вот только ни одна из атак так и не достигла сеятеля погибели ободонно. Не мёртвые и не живые листья вихрем закружились вокруг него, удивительно легко блокируя любые удары. Сам же Энд при этом даже не моргнул. Напрочь игнорируя происходящее, он продолжал уверенно идти вперёд. Естественно, защитники Колизеума и не подумали прекращать атаки. Но уже спустя несколько секунд поток их техник внезапно начал уменьшаться. В войне далеко не сразу заметили, как лес заполнился незримыми спорами нежизни. Они были микроскопическими, однако их количество и вложенная в технику мощь не оставляла местным жителям ни шанса. Тела зверей разлагались, гнили изнутри и одновременно с этим бесконтрольно мутировали, ужасно искажаясь. Что же касалось бесстелесных духов, то они обрастали жуткой плотью, что неведомым образом соединялась с их астральными телами и душами, делая похожими на обычных существ. Сопровождалось это безумной болью и неминуемым разрушением духовной плоти. Впрочем, пусть жители Колизеума и умирали, их оболочки продолжали жить, повинуясь восьмитомной технике Аббадона, созданные из тел животных и духов чудища. мгновенно набрасывались на тех, кому каким-то чудом удалось защититься от спор. А даже если мутантов уничтожали, то они рассыпались огромной кучей саранчи, способной прогрызть даже броню императорского ранга. В конце концов, от гибели не ушел никто. Всего за 10 минут было убито не менее 300 тысяч существ уровня истинного мастера, 1105 из которых вообще являлись небесными монархами. Сеятель по гибели полностью оправдывал свой грозный титул. «Здравствуйте, господин Абаддон!» Склонившись, произнес Хлифот. Это был тот самый двустихийный дух дерева и холода, что некогда участвовал в спасении друзей Кая, и которого сам Кай как-то раз увидел в измерении духов. Именно Хлифот и был тем, кто выступил в качестве маяка. раскрыл третьему принцу безное местоположение ранее недостижимого и неприступного колизеума. Молодец. Повелитель будет доволен. Едва уловимо улыбнулся Энд, похлопав духа по плечу. После этого он наконец взглянул на толстый дуб, что на фоне гигантских деревьев в колизеуме оказался совсем невзрачным. Вот только небесный монарх знал, что именно это растение является сердцем леса. Именно из него произрастают остальные деревья, и именно оно некогда создало сам Колизеум. Место, а не организацию. Точнее, сделал это его дух-хранитель, что на своём пути развития зашёл в тупик, в конце концов став лишь полубогом. К сожалению, на данный момент древний дух, перерождавшийся десятки раз, был уже на последнем издыхании. Всё то время, пока рядовые защитники леса атаковали Абаддона, Энд концентрировался лишь на одной цели – издали, через другие растения и обширную сеть корней, разрушая ее тело и душу. Из-за этого путь к дубу занял у мужчины долгие минуты. Но зато теперь древо представляло из себя лишь потрескавшийся гнилой ствол, совсем лишенный какой-либо листвы. Растение погибло, и его дух-хранитель уже не мог ничего сделать. Гниль не только полностью окутала его оболочку души, но и прочно засела внутри нее. Лишь могучая воля полубога позволяла ему поддерживать остатки жизни. Но и ее абаддон вскоре сломил. Уничтожив дуб, мужчина в конце концов обнажил скрытую внутри него многометровую колонну, представляющую из себя таинственный высокотехнологический объект, оставленный некогда великой цивилизацией. Печать сновидца. Безранговый артефакт гамма-класса. Особенности. Приоткрывает завесу грядущего. В артефактах подобного уровня духи не могли зародиться, а потому управлял им только хранитель, выросшего вокруг столба дуба. Благодаря ему дух и был способен так успешно защищать сей лес, поскольку всегда заранее знал, кто, где и когда будет ему угрожать. И про разрушающего старшие руны Кая с его друзьями хранитель также узнал с помощью артефакта. И тем не менее Угрино всё-таки нашёлся способ перехитрить хозяина печати и становиться. Он послал в Колизеум того, кто ещё совсем недавно жил за пределами Ойкумены, и чьи линии времени из-за этого пока что было очень трудно прочесть. Естественно, речь о покинувшем измерение духов в халифате, который не то что не определялся артефактом как угроза, но и вовсе был словно аномалия. А поскольку хранитель не проверял каждого жителя Колизиума по отдельности, а изучал только собственное будущее, то и заметить странность двухстехиного духа никак не мог. Уникальный в этом плане Хлифот не только не поддавался чтению и печати сновидца, но и своим присутствием искажал будущее всего Колизиума, делая невозможным предсказание сегодняшней трагедии. Заворожённый видом могущественного артефакта, способного просчитывать некоторые наиболее вероятные сценарии будущего. Абадон замер на несколько минут, внимательно изучая восприятием колонну, он всё пытался разглядеть тайны её силы. Однако в конечном счёте божественное могущество оказалось ему не по зубам. Тем не менее, определённую пользу это наблюдение ему всё равно принесло, дав некоторые подсказки для прорыва на ступень звёздного императора. Вздохнув, Энт в итоге перенёс печать Сновидца в особое хранилище и зашагал прочь. Задание выполнено. Провидец уничтожен. Больше никаких помех планам Повелителя, сообщил Абадон, объяснив Хлифату суть их миссии. Полностью здоров. Улыбнувшись, облегчённо выдохнул Кай. Глядя на тянувшего к нему руки Игдрасиля, он до самого конца не мог поверить, что малыш действительно не только выжил, но и вообще уцелел в той передряге, где участвовали культисты тысячи небесных монархов, полубоги, потомки небесной мантикоры и даже кукольщик. Конечно, Кай проверил его состояние ещё в финале боя с Шаксом, но лишь поверхностно. Для более тщательного анализа тела и души Энто требовалось больше времени, кое его упарня в тот момент точно не было. Только сейчас, выбравшись из ледяного измерения и восстановив силы, Кай наконец разморозил ребёнка, сразу же приступив к диагностике. К счастью, никаких проблем не обнаружилось. Иг почти сразу очнулся и даже не стал плакать, увидев своего папу, малыш тут же заулыбался, хотя ещё мгновение назад Относительно его восприятия из-за Заморозький Кая испытывал невероятный страх из-за жуткой атмосферы измерения Ушора. Нужно будет поблагодарить Лилит, если это и её артефакт. Мысленно кивнул мечник. Всё-таки взяв Энто на руки, Кай принялся кормить его разработанной Альфредом Смисси ссессией на основе духовных трав и крови истинного потомка девятиглавой небесной гидры. Ну и какой куст ты успел обрюхатить, Папаша? "Посмеивайся", ехидно спросил Шакс. "Почему его аура так похожа на твою?" С прищуром, взглянув на лучника, Кай ответил: "Кажется, кто-то забывает о вежливости при обращении с более сильным". "Дружещи, о чём ты?" наигранно удивился Шакс, не убирая с лица улыбки. "Я сама вежливость. У меня даже справка из Академии вежливости есть", гордо воскликнул он, задрав подбородок. И всё-таки, кто мамаша? Кай закатил глаза. Вернув память, он наконец вспомнил, каким же всё-таки надоедливым может быть этот чудик, особенно его шуточки. "Ты идиот", поморщилась Лилия. "У энтов нет родителей в привычном понимании этого слова. Они рождаются из духовных растений". "А ты точно в этом уверена?" со свечкой стояла, проверяла В отличие от той же Энни, Лилия уже давно научилась игнорировать Чакса и никак не реагировать на его подначки. Сохраняя невозмутимость аристократки, она попросту не стала отвечать, вместо этого приблизившись к Каю. Как его зовут? Взглянув на волоша, поинтересовалась девушка. Игдрасиль или сокращённо Иг. Интересное имя. А могу я подержать Иг? Задумчиво взглянув на Лилию, Кай в итоге медленно подол ей малыша. Улыбнувшаяся блондинка уже была потянулась за Энтом, как вдруг решила стать мамашей. Внезапно раздалось у неё прямо на духом. Едва сдержавшись, чтобы не вздрогнуть и не врезать Шаксу, как минимум попытаться. Лилия вздохнула и взяла Эдрасиля на руки. Как ни странно, сопротивляться тот не стал. Наоборот, Резко успокоился на руках неизвестной и с любопытством уставился на неё. Впрочем, уже скоро ик потянулся к её прекрасным золотистым волосам, явно намереваясь попробовать их на вкус. "Похоже, ты ему понравилось", заметил Кай. "Я тоже хочу", приблизился лучник. "Он тебе не игрушка", отступив от шага на шаг, грубо бросила Лилия и тут же с улыбкой взглянула на Ига. «Правда, маленький?» «Почему он? Энты бесполые!» Накрыв Лилию и Игдраселя крупной тенью, пробосил приближающийся Глефус. Малыш в тот же миг завороженно уставился на великана. «Кай начал говорить о нем, как о мальчике. Я только продолжила», — ответила блондинка, и взгляды друзей тотчас устремились к мечнику. «Не знаю», — пожал Кай плечами. Наверное, мне так проще, чем называть его оно или она. Старший, вы планируете в будущем обучать Игдрасиля, заговорил Феликс. Были такие мысли. Всё же у него почти такие же предрасположенности, как и у меня, такая же линия крови, и между нами есть прочная духовная связь. Более подходящего ученика вряд ли можно в принципе найти. И всё-таки, откуда он? спросил и всем. Думаю, Шакс и Глеф вспомнят то дерево, что росло на летающем острове, где они с Энни бились против Лайтуса. Да, было такое, закивал Шакс и, взглянув на Феликса, Лилию и Симма, добавил: Я тогда почти добил того наглого эльфа, но в финале, как обычно, вмешался Кай и забрал себе все лавры. В общем, я получил то дерево в качестве награды. и взращивал его всё это время, используя в качестве ресурсов в том числе и свою кровь с энергией души. В итоге это и ещё кое-что помогло родиться Энту. Понятно. Кстати, насчёт упомянутой тобой Энни. Что-то ты даже не спешишь спрашивать о ней или Норвуде, заметил лучник. Ты явно не взволнован их судьбой, а значит, точно что-то знаешь. Ты прав. Возвращая себе на руки Игга, согласился Кай. Если меня не обманули, то эти двое сейчас должны быть в Ансулае, где-то в моём регионе. В твоём регионе? удивилась Лилия. Точно. Я же не рассказывал. Если вкратце, то за этот год я успел основать собственную организацию, после чего победил и сделал вассалами глав почти всех фракций Авлейма. Собственно, если не считать филиала клана Айверштейн. Я по сути являюсь правителем всего этого региона. Шакс присвистнул. А ты на месте смотрю не сидел, дрожище. Или лучше говорить, господин патриарх? Остальные товарищи Кая выглядели, если не шокированными, то как минимум удивлёнными. Как назвал? Коротко поинтересовался Глефус. Храм вечного пути. Пафосно, ничего не скажешь, хмыкнул Шакс. А мне нравится. прокомментировал Феликс, как всегда поддерживая Кая. Ещё бы тебе не понравилось, заметила Лилия. Но почему храм, а не секта? Кажется, я догадываюсь, задумчиво произнёс ивсим. Учение его организации базируется не просто на каком-то особом боевом стиле, стихии или наборе техник, а на определённой философии. Скорее всего, Вечный путь – это обозначение пути война, а храм вечного пути – это в таком случае организация, в которой воспитываются и в целом состоят настоящие войны, как минимум в понимании нашего дорогого друга. Я ведь угадал? Улыбнувшись, Кай кивнул. Ты полностью прав. Изначально мне нужна была просто организация для получения ресурсов и формирования влияния, чтобы вернуть память и найти вас. Но в конце концов я понял, что если хочу и в будущем полагаться на неё, то фундамент у такой организации должен быть куда более прочным, нежели это бывает у обычных сект. Одной материальной выгоды, на которой базируется большинство из них, будет просто недостаточно, чтобы создать долговечную, стабильную и сильную организацию, объяснил он. К слову, у меня и для вас найдётся местечко. Я, как и прежде, Я ничуть не изменил своего желания следовать за вами, старший, первым ответил Феликс. Буду только рад присоединиться к храму Вечного пути. Аналогично, как обычно, остался немногословным Глефус. Лилия и все повернули головы друг к другу. Не думаю, что с этим будут проблемы. В конце концов, мы уже и так пошли за тобой в миры испытаний, ответила девушка за них двоих. На несколько секунд повисла тишина. Воины уставились на Шакса, но тот, будь-то не замечая их взглядов, продолжал поедать обжаренную ножку какого-то животного, запивая ее пахучим вином. Он явно специально вел себя так, в очередной раз дразня товарищей. — Ну, не знаю, не знаю! — с набитым ртом пробубнил он. — Я вообще-то, птица, свободная! Нужно будет подумать, взвесить все за и против, узнать побольше информации, помолиться небу, купить лотерейный билет, станцевать декарский танец, погадать на внутренностях животных, подбросить монетку, лениво растягивая слова, ухмылялся Шакс. Не волнуйся, Обременять сложными обязанностями такого лентяя никто не будет. Убрав покормленного Ига в люльку, усмехнулся Кай. — Ну, ладно, уговорил. — Но что это мы только обо мне? Я и вашу историю хотел бы услышать, — сказал Кай. Создал организацию, захватил регион целой планеты, еще и стал священным лордом. Кисло пробормотал и всем. Ну а мы все это время то бегали от клана Винари, то ждали открытия ледяных врат, чтобы встретиться с тобой. На этом разговор свернул в новое русло, и теперь уже друзья Мечника рассказывали свою непростую, но и не шибко удивительную историю. Посиделки воинов в арендованном номере гостиницы продолжались до самого утра. И если поначалу товарищи просто рассказывали, что с ними произошло за этот год, то затем принялись вспоминать прошлое, размышлять о будущем и просто развлекаться. Лишь под утро алхимический алкоголь окончательно пробрал священных лордов, и компания постепенно разбрелась по своим номерам. Кто-то просто хотел отдохнуть, а кто-то желал обдумать все случившееся. В конце концов Кай остался один. Отправленные в обняк хранилища Ик всё ещё спал. Так что, быстро протрезвев при помощи целительной техники, Кай решил заняться клонами. Овы для исцеления первого требовалось потратить немало времени, поэтому парень сперва помог восстановиться другому клону, Надиному в ледяном измерении. Вдобавок он обновил его плоть, усилив до новой ступени и улучшил искусственную душу, добавив новое понимание стихий. Это определенно сделает его сильнее. Когда же 23-й пришел в себя, то расслабленное настроение Кая словно ветром сдуло. Он наконец-то узнал о разразившейся в Инсулае войне. Уже через пару часов их группа покинула Белум на той же летающей лодке, на которой и прибыли двойники. 106-й вновь мог почувствовать своего создателя после того, как тот снял печать с эмоционального слоя души. Так что, выбравшийся из центра аномального урагана, клон сразу направил лодку прямо к хозяину.